Буква С. Цветет у птичника цветок. Цветок на паре тонких ног. Цветок пушист и звонок. Цветок. Ты кто? Цыпленок. Цветок к земле прицепился корнями. Цыпленок клювиком курица маме.